Вторая ротация. Перед второй ротацией мне дали окопные деньги 5000 рублей, которые нам выплачивали один раз в месяц. Обычно я ходил до Зайцева пешком, но мог поймать такси и доехать с комфортом. У наших было несколько машин для подвоза боекомплекта и вывоза раненых. Сначала я хотел поехать, но решил прогуляться пешком и заодно зайти к Лёхе на пивбар. Женя уехал в Зайцево раньше и ждал меня там. Магазин так и гонял своих стариков и устроил на пивбаре перевалочную базу и промежуточный склад. Пивбар напоминал поселение ветеранов времен Римской империи. Легионеров, отслуживших 25 лет, награждали римским гражданством и наделом плодородной земли, которую они могли оставлять по наследству своим потомкам. Так, на территории Европы возникло множество городов, которые существуют до сих пор. Я сидел, наблюдая за этими пенсионерами войны, пил кофе, которым они щедро угощали меня, и смотрел на то место, где я словил танковый снаряд. «Тут могла и закончиться твоя история, констебль», – рассуждал я сам с собой. «Могла, но не закончилась». Теперь вот сидишь тут, кофе пьешь с сигаретками. Весь такой модный. Чем же это плохо? Вон магазин с дедом. Оба мне рады. Тут уютно у них. Полочки, печка-буржуйка. Я тут командир. Уважаемая личность. Нравится тебе. Поднимается самооценочка. Троллил меня мой гражданский. Я поблагодарил их за хлеб, кашу и милость вашу и пошел дальше. Когда я отошел от завода Рихау на 200 метров, над моей головой с диким ревом пронеслась сушка. От неожиданности очень громкого звука форсажа двигателей я невольно присел на корточке, задрав голову вверх, я любовался этой невероятной машиной. Танк – это, конечно, доисторический мастодонт. Но в сравнении с летающим железным динозавром танк выглядел бледно. Скорость и маневренность, которыми обладают истребители, огневая мощь и грациозность дизайна делают их верхом современного военного строительства. Не успела Сушка войти в вираж, как на перерез ей со стороны часового Яра вылетело две ракеты ПЗРК. От одной летчик успел увернуться, а вторая ударила ему точно в хвост. Самолет подлетел вверх и выполнил в воздухе сложный кульбит в виде сальта. Это происходило в секунды, но мой мозг запомнил эту невероятную сцену до мельчайших деталей. От самолета отлетел колпак, закрывающий кабину пилота, и через секунду в небе открылся парашют с катапультировавшимся летчиком. Приземлился он в километре от меня в районе Иванграда, поселка, который находился восточнее Опытного. На другом берегу ставка. Остаток пути я провел под впечатлением от увиденного. От Зайцева до Клинового мы доехали на такси, где нас и встретил Сизам, который жил там как премьер-министр. Магазина в Клиновом не было, и мы решили выехать в цивилизацию в Светлодар. Перед поездкой мне быстро постирали и высушили всю амуницию, чтобы я выглядел как настоящий Чапаев, а не боевой бомж. Мы с Жагой сходили в баню и опять побрили все, что можно было побрить. Женя вычесал свою бороду и стал похож на лесоруба или байкера. А если серьезно, выглядели мы, как два рейнджера с обложки журнала «Солдат удачи». Безухие шлемы и АКСУ. Броник и поясная кевларовая разгрузка. На автомате заводская очень легкая банка. И финка-кольт. В таком наряде я легко мог пойти на прифронтовую дискотеку. Констебль, ты чё так принарядился? Удивился Сезам. Это же тыл, тут можно на расслабоне. Не, я лучше по форме. Мне так спокойнее, ответил я. Они давно привыкли к тому, что здесь не стреляют, а я всё ждал прорыва ДРГ, и мне нужно было быть всё время готовым к неожиданной атаке врага.